Дмитрий Гришанин. Практикант. Книга первая. Глава первая. «Слышь, Качан, по-братски, сегодня после пар, часиков до девяти, потеряйся, лады!» «Вот урод! знает же, что я терпеть не могу это дурацкое прозвище, которое, увы, вопреки моему желанию, преследует по жизни. Все благодаря фамилии. Меня зовут Сергей Капустин». И всякие узколобые приматы, вроде соседа Толика, остроумно обзывают либо капустой, либо, как сейчас, кочаном. «Чё Хоть кивни, если понял!» Продолжил докапываться неугомонный Толян. «Я же просил, не называть меня так, у меня имя есть». «Ага, больше не буду», — кивнул талян укладывая на ломоть хлеба толстый кусок колбасы. «Ну, так чё, порешали?» Погуляешь после учебы до девяти. Качанчик!» Последнее слово он специально выделил интонацией и глумливо ухмыльнулся мне в конце. «Да пошел ты!» – не сдержался я. «Чего сказал?» Выскочив из-за стола, я попытался отскочить к двери и сбежать в коридор. Но спортсмен Толик запросто настиг меня длинным прыжком со стула и, цапнув за плечи, больно припечатал спиной к стене. «Ну-ка, повтори!» «Отвали от меня!» Я попытался вырваться, но сил совладать с четверокурсником не хватило. При повторном ударе спиной о стену я приложился до кучи еще и затылка «Куда ты там меня послал?» «Никуда!» «То-то же!» Толян отпустил меня, вернулся к столу и, как ни в чем не бывало, продолжил завтракать. Ну да, я жалкий трус и ни разу не боец. Таких обычно называют зубрилами, ботаниками или задротами. Могу в уме мгновенно перемножать четырехзначные числа. Наизусть знаю всю таблицу Менделеева и бегло читаю на трех языках, не считая русского. Но все эти знания оказываются совершенно бесполезной при с таким физически развитым неандертальцем, как Толян в голову, я вернулся за стол и взял свой недоеденный бутерброд. «Ты, качан, за базаром-то следи!» Взялся учить меня уму-разуму сосед. Любит он это дело, хотя всего на три года меня старше, но строит из себя пахана. Фиг лиар, блин, бесит. А то в нашей общаге разный народ обретается. Пошлешь нечаянно не того человечка. И тебя отчаянно в инвалидное кресло посадят. Поверь, бывали случаи. Я-то парень отходчивый. И потом мы с тобой типа кореша, соседи по комнате. Ну чё, по поводу сегодняшней задержки после учёбы. Договорились? Базар? Да базар, базар. Вот и ладушки. Вместе с Толиком мы спустились вниз по лестнице и вышли из общежития на улицу. «Здесь наши пути разошлись. Я двинул в институт на пару, а злостный прогульщик Толян подорвался на подработку в автосервис. Неспешно шагая по утренним улицам, оживающего на глазах города, я наслаждался прогулкой и негатив недавней стычки с соседом постепенно сходил на нет. Так-то Толик неплохой парень. С причудами, конечно, но по-своему честный и справедливый». Деньги с меня, когда от родителей поступает перевод, не трясёт, за выпивкой и сигаретами вечерами не гоняет. А ведь некоторым моим одногруппникам такие вот упыри в соседе по общажной комнате достались. Ну а то, что сосед попросил меня после занятий задержаться, для меня это ни разу не проблема. Всё равно я собирался в библиотеку зайти и там спокойно к лабе подготовиться. У Толяна же, скорее всего, сегодня после работы свидание с Лариской запланировано. Лариса – это невеста его. Она в поликлинике медсестрой работает. Меня с ней сосед еще месяц назад познакомил. Мне девчонка понравилась симпатичная и веселая. Воспоминания о прикольной подружке соседа еще больше подняли мне настроение. Но, видимо, сегодня был не мой день. Уже вблизи института, когда стал переходить дорогу, слева вдруг раздался отчаянный визг тормозов. Я испуганно обернулся и увидел шикарный внедорожник «Вольво» последней модели, практически ткнувшийся бампером мне в ногу. «Куда прешь, Ротозей? Светофор не видишь!» Высунувшись из окна, отругал меня молодой мужик в офисном костюме и при галстуке. Странно, я был уверен, что перехожу на зеленый, но, поглядев по указке разгневанного водителя на светофор, обнаружил светящуюся фигуру красного человечка. «Извините», – развел я руками. «Да с дороги уже уйди, чучело», – махнул мне рукой сердитый костюм. За спиной раздался многоголосый девичий смех. «Зашибись» так о простоволосице, да еще на глазах у знакомых студенток. «Привет!» Вернувшись на тротуар, буркнул я одногруппницам Томми Зеленой и Алисе Веснушкиной. Девчонки кивнули в ответ и, хихикая, первыми подорвались через дорогу. На этот раз зеленый загорелся на самом деле. Заметно отстав от быстроногих девчонок, до институтского крыльца я добрел минут через десять. Но до английского, который сегодня был у нас с первой парой, оставалось еще добрых пять минут, поэтому я не особо спешил. Зайдя в аудиторию практически одновременно с преподавателем, я даже не успел достать из рюкзака тетрадь с ручкой, как был отправлен Хельгой Михайловной к декану. «Серый, колись, чё натворил!» – бросил мне в спину приятель Витька Шипов. Без понятия. Обернувшись, на ходу пожал я плечами. «Капустин, не отвлекай группу!» – тут же шикнула на меня Хельга. И я скрылся за дверью. «А, Капустин!» – живо отреагировала на мое появление энергичная секретарша декана, неулыбчивая, сухопарая дама средних лет. «Чего так долго? Семен Альбертович уже дважды о тебе справлялся!» «Да я...» «Не надо мне ничего объяснять», – отмахнулась секретарша и, нажав кнопку на массивном аппарате со старинной трубкой из прошлого века на боку, совершенно другим, заискивающий воркующим голоском, промурлыкала в микрофон. семён Альбертович, он пришел». «Так почему еще не здесь?» – раздался в ответ из динамика раздраженный рык декана. «Блин, если это из-за меня он такой злой» то плохи мои дела. Секретарша махнула мне рукой в сторону кабинетной двери. Я робко приоткрыл ее и, затаив дыхание, протиснулся в образовавшийся проход. Каково же было мое удивление, когда рядом с нашим пухлощеким деканом в кабинете я обнаружил того самого молодого торопыгу в костюме, под колеса крутой тачки, которого я сегодня чуть было не угодил.